Потом я ходил в онкологический институт, и мне сказали, что жить Гусеву осталось дней десять, а может и меньше. Прямой смысл этой фразы не сразу дошел до Мазина. И вы хотите протянуть это время, чтобы он не опознал вас? — Отпустите меня, — попросил Букин. — Плохо мне, не убегу. — Значит, это о его машине вы спрашивали у Павличенко? «Да — Да-да! — закричал Мухин. — Прекратите же издеваться, наконец! Вы же знаете, что подлец я! Знаете, что видел, как сидел он в машине, выслеживал, а я сбежал, спрятался, ждал на набережной, пока все кончится. Но разве мог я знать? Разве мог? Мазин сдвинул рукав, глянул на часы и молча проставил на пропуске время. В комнате было совсем темно, только неяркий ночник освещал половину кровати, в которой на высоких подушках полусидел Гусев. «Я бы не хотел зажигать света. Свет меня раздражает», — сказал он Мазину, и потом, когда тот присел, спросил ровно, незаинтересованно, «Как успехи?». Пожалуй, трудно было найти более неподходящее слово, и для того итога к которому пришел Мазин, и особенно для начала предстоящего разговора. «Я закончил свою работу. Значит, не нашли убийцу?» Мазин ответил не сразу. «Впервые попадал он в подобное положение и знал, что случай этот не из тех, что повторяются. Никто уже не мог наказать Гусева, призвать к ответу за совершенное». Не страшен ему больше был суд человеческий, будь то приговор именем республики или просто суровая и гневная правда, высказанная в глаза. Но, с другой стороны, был он жив еще и имел право и обязан был одновременно правду выслушать и сам сказать многое. Что испытывал Гусев, было пока неведомо. Решил ли он счесть молчания за согласие, а, может быть, нарочно добавил, добиваясь ответа. — Куда уж найти? — и Мазин сказал. — Нет, нашел. — В самом деле, — встрепенулся Гусев. — И назвать можете? — Да, могу. — Бандита, — среагировал Гусев автоматично. И по этому продиктованному инстинктом вопросу Мазин понял, как взволнован лежащий перед ним человек. Настолько взволнован, что забыл, искренне забыл, что хитрить и притворяться ему совсем не нужно, и от того, что обреченный болезнью человек реагирует по-человечески, все еще подчиняясь законам жизни, Мадину стало легче. «Вы знаете, чье имя я могу назвать?» Гусев подтянулся на кровати, Голова его изменила положение, и тени от ночника упали на лицо резко черными пятнами, отчего лицо стало еще более худым, изможденным. «А вы уверены?» «Уверены?» «В том, что суд ошибся?» «Уверен», — произнес Мазин без торжества. «И именно это, наверное, и убедило Гусева. Взгляды их встретились». и тот опустил глаза первым. «Что это вы читаете?» — спросил Мазин, кивнув на книгу. Он хотел дать Гусеву время по возможности прийти в себя, потому что разговор только начинался. Гусев удивился, но вопрос принял, обрадовался разрядке, паузе и заговорил даже с оживлением. Видимо, вопрос всколыхнул накопившиеся желание поделиться донимавшими его, но никого уже не интересовавшими мыслями. Я читаю о животных. Сейчас, знаете, интереснейшие опыты ставятся. Пересмотрели мы высокомерный и несправедливый взгляд на животных, как на нечто низшее, неразумное и бесчувственное. Вы разделяете новейшие взгляды. Я считаю, к животным не снисходить нужно, а учиться у них. Бионика – какая там бионика, не машинки нужно заимствовать, а естественные чувства, которые мы утратили, растеряли, промотали в погоне за ерундой и мудрость жизненную. Меньше всего был сейчас склонен Мазин к обсуждению сравнительных качеств человека и животных, но Гусева говорил упрямо, с вызовом, не ожидая, что его поймут. «Я, знаете ли, ум животных очень высоко ценю, хотя, может быть, это даже не ум, а что-то свое, проникновение какое-то в суть вещей, которого мы начисто лишены, чего и все бедствия наши». Он будто позабыл, зачем пришел Мазин. «Я уверен, что животные, в отличие от нас, главное постигли». Гусев снова посмотрел на Мазина, и тот заметил в глазах его блеск, почти радостный, какой бывает у человека, собирающегося сообщить важную новость. «Может быть, они знают, что умрут, понимаете?» и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Ну как вам понять? Ведь вы знаете только, что я умру. Скоро умру, наверняка скоро, и, может быть, даже сожалеете о моей участи». однако вам и в голову не приходит, что сами-то вы еще раньше моего умереть можете. Выйдите, к примеру, на улицу, задумавшись, а вас машина сбоку, раз! Не дай бог, конечно, но я говорю для примера, потому что вы хоть и признаете в уме, что все люди смертны, но в свою смерть до конца ни за что поверить не можете». Ведь как бы глупо вы сейчас выглядели в собственных глазах, если бы знали, что и сами умрете, а лет-то вам за сорок уже, и большая часть жизни позади, и лучшая, наверное, но понять это вы никак не можете. Вот и суетитесь, и пришли меня разоблачать. А что меня разоблачать? Зачем? Что вы мне сделать можете?» Гусев глянул на Мазина с торжеством и даже усмехнулся через силу, вернее, изогнул с напряжением тонкие губы, как изгибают их люди, когда улыбаются. «Я пришел», — Гусев не слушал, — «и как ваше сейчас поведение, смешное и бессмысленное, так и все мы смешные и бессмысленные». И не только смешное, а очень даже не смешное и трагическое делаем от того, что уверены. Я не умру, все умрут, а я не умру. И я так жил, тоже не верил, а теперь вот поверил, да поздно. Что сделано, не вернешь. Он сполз на подушках, устал, наверное, и лицо его погрузилось в ровную тень, перестала пугать Мазина черными бликами на сером землистом фоне. «Вас, конечно, сам факт интересует. Как? Когда? Зачем? А вы лучше поинтересуетесь, как я жил, что думал. Знаете, как я жил? Будете слушать?» Мазин молча наклонил голову. Гусев заметил это движение, и голос его окреп. «Я жил, все рассчитав». Умом пораскинул, и, пораскинув, всех людей разделил на две части. Одни, их тьма, живут вообще не думая и неизвестно зачем, а помниться не успеют, жизнь окончилась, осыпалась, как листья осенью, и нету, ничего не осталось. Другие на эпоху работают, на будущее, рабы тщеславие, открывают, воздвигают, пишут. Это люди несчастные и ослепленные, так я их видел, слепцы. Слышат, как из бачка в туалете вода побежала, а воображают. агарский водопад? А я не хотел ни тем быть, ни этим. Много ли нам отпущено? Чепуха. Вот мне и хотелось норму получить, что в продовольственной карточке записано. Сполна. Если мясо на талоне значится, дайте мне мясо. а не селедку, а тем более не сыр голландский. Помните, как во время войны было? Идешь в лавку, а там талоны на сахар вырежут, а всучат сучат мармелад прогорклый. Он продолжал так же быстро и избивчиво, как начал, может быть, опасаясь, что не хватит сил закончить. «Видите, этот дом развалина, как и я, а было время, я им гордился и собой гордился». Тогда еще не настроили бараков с лоджиями, с мусоропроводами.